Если это действительно две недели, то как же пир? Без Леньки его выпускать не будут. А потом я улечу в Австралию. А без меня, я надеюсь, тоже выпускать не станут. Как же быть? Пусть выпускают преступление. Эту идею надо Николаю подсунуть, посеять. Сам Николай сегодня улетел в Копенгаген. И будет первого. Двадцать восьмого Годунов пойдет с Шаповаловым и со мной. Дай бог Шапену. Когда-то я с народом ходил к нему. Шапен сыграет Годунова. Час пробил. Сегодня отменили на дне. Отменил его Николай еще вчера, думаю, не без подачи Бортника. Филатова увезли ночью. Разваливаются организмы вместе с театром. 25 ноября, суббота. В понедельник, 27 ноября, меня будут в члены СП принимать. Но что-то волнуется дурово. Подкрепиться бы на даке. Сегодня приезжает Любимов. Что-то будет на нашем горизонте. Как-то они с министром уживутся. Говорят, нас вчера в программе «Время» казали. Министр на гитаре играл. А мы подпевали. 26 ноября. Итак, Любимов прилетел. Будет к спектаклю, надо не огорчить его своей игрой. Но придираться он будет все равно. К этому надо быть готовым. 1 декабря. Пятница. Неприемка моя в СП, быть может, результат смычки с московскими новостями. Умер Натан Эйдельман. Любимов рассказывает, когда покидали зал Бондарев, Остафьев, Распутин, Белов, все смеялись. Один Эйдельман был мрачен и сказал, "Также вначале смеялись над фашистами, вы смеетесь, а мне не смешно, это моя смерть. Последние его слова, и вот результат. Любимов, как всегда, все перепутал. Вышли из зала апрелевцы, а перечисленные им товарищи к московской партийной организации никакого отношения не имеют, а потому присутствовать на всем сборище не могли. 1990. 28 января, воскресенье, отдай богу. В театре полный развал. Я такого не помню даже в самые худшие времена. Впрочем, когда они были худшие? Когда уехал Любимов? Театр бурлил, да, но, кажется, было и сплочение какой-то, духовной крепости крепость, уходили артисты, ну так что ж. И вот расплата за всю безнравственность наших руководителей. Начиная с разговоров о кризисе театра во времена Эфроса, со снятия Дупака, и пришли мы к разбитому неуправляемому корыту. Смирнов в горячке пьет и срывает спектакли. Хитрый и коварный Бортник придумал себе опять не то больные зубы, не то ангину. И летят спектакли один за другим. Корнилова улетела в Америку, никого не спросясь и не поставив в известность. Галина Корнилова, писательница, член редколлегии литературного альманаха «Апрель». Золотухин отказывается играть Годунова лишний раз. Ему наставили спектакли через день — А ему вводить Чербакова за Смирнова — это большая потеря для спектакля «Живой», но отменять нельзя, неизвестно, когда появится Смирнов. И выйдет ли Ванька на «Живого», если он пименно играть отказывается, ссылаясь на болезнь. 29 января, понедельник. Мажаев, которого я встретил 25-го в день Высоцкого. Валерий, привет! Но я этим сволочам дам. Главному я уже выдал. Они ведь из-за меня тебя в союз не приняли, из-за моей статьи. Помнишь, я тебе говорил где я всем сестрам по серьгам. Это против меня интриги. Но ты не расстраивайся. Ты будешь в союзе, ты пиши. И имею в виду, что я ни единым словом не солгал, не польстил в рекомендации. Я это написал не потому, что ты мой герой, мой летающий белокрылый лебедь или мой друг. Нет. Это действительно так. Книжка хорошая у тебя. энто мне очень по душе пришлось. Ни единым словом не солгал, не польстил. Что происходит в стране? Воюет Кавказ. Отделяется Литва. Память гранит апрель. Память открыто объявляет, что 5 мая будут погромы. Сионисты и породненные с ними люди вон из России. Вот это формулировочки. Даже Гитлер был мягче, с породненными с ними людьми. Легачев последний оплот борьбы с сионизмом. Щекочихин и Мурашов делают депутатский запрос министру МВД Бакатину призвать к ответу за агитацию национальной розни, войны и прочего. О чем думает сейчас Горбачев? По всей социалистической Европе идет роспуск компартии. Хонекер в марте предстанет перед судом за измену родине. Живков и семья под арестом. Чеушеску расстрелян. Трещат наши обкомы. Их выгоняют в полном составе бюро. О чем думает Горбачев? Что он скажет в свое оправдание на пленуме, когда высшие парты элите повысили зарплату на сорок процентов? О чем он думает? Когда наши идеи идут по миру, — воскликнул Каганович. И не поправился. А может быть, извлечение Вещи принадлежит Хрущеву, это скорее похоже на его стиль. 3 февраля, суббота. Дал телеграмму в советскую культуру. В этом году исполняется «10 лет со дня кончина» Владимира Высоцкого. Предлагаю переименовать ныне существующую улицу Шверника в улицу Владимира Высоцкого. В доме номер 11, квартира 4 по этой улице, с 1963 по 1975 год жил Владимир Высоцкий. Теперь там живут его внуки Наташа и Володя. Напомню, что на похоронах Высоцкого в 1980 году представителям управления культуры Моссовета было официально заявлено, что в ближайшее время одна из улиц в Москве будет названа именем Высоцкого. До сих пор этого не случилось. Народный артист РСФСР. Валерий Золотухин. 8 февраля, четверг. Демидова. Стоим в окне. В финале. Граббе Басманов ведет сцену. Алексей Граббе в спектакле «Борис Годунов» исполнял роль Басманова. Что-то с ним случилось. Он стал быстрее играть. Да, действительно. Я тоже заметил сразу и подумал, что это ты ему сказала. Что ты, боже упаси! Я в этом театре только с тобой могу разговаривать, тебе могу сделать замечание, и Володя в свое время могла что-то сказать. Это прозвучало комплиментом царским, хотя она прекрасно знает, что врет. Сколько она на Вишневом в свое время всем, как говорится, дерьма накидала. Целые драмы получались из этих поучений. 28 февраля. Среда, мой день. Курск. Эрдман. Вчера на репетиции я как-то вывернулся за счет басен, дав понять и смехову, и партнерам, что я готовился и думал. На самом деле я только всего и сделал, что прочитал какие-то машинописные интермедии, и басни мне показались спасительным вариантом. Что-то культурное из этого выловить можно. Любимов, по словам Веньки, увидит, что можно сплести из этого кружева. Он, как никто, умеет быть автором-сочинителем спектакля, быть в материале вольным, свободным, чего захочет моя левая нога. Ставить пьесу в чистую ему неинтересно. Он в этом не силен и это понимает. Но пьеса старая, хотя и гениальная, как говорят. черт его знает. Николай Эрдман — самоубийца. Идея. А я не самоубийца своего таланта. Без времени вливала водку в нас. Нет, в меня вливала водку не без времени. Хотя... Закрытие интервенции, закрытие Кускина Что это как не повод напиваться? Ах, батюшки святые! А бабы! Но зато у меня есть Денис и Сережа. 2 марта, пятница. Итак, если я правильно понял Карелина и ситуацию с бумагой, книга должна выйти в третьем квартале, то есть срочно, по нашим понятиям. Александр Карелин, редактор издательства «Современник». Книга «Дребезги». В издательстве «Современник» книга так и не вышла. А для того, чтобы она набрала тираж, нужно убойно ее продать, сделать убойную аннотацию в несколько строк. Я это должен сочинить в кратчайший срок до отъезда в Соми. То, что я решила публиковать, обычно завещают публиковать после смерти, либо уничтожают при жизни. Но я игрок и хочу выпить эту чашу при жизни, хочу быть героем. Я решился на этот поступок, хотя кто-то назовет его богомерзким. Но посеешь поступок, пожнешь привычку, посеешь привычку, пожнешь характер, посеешь характер, пожнешь судьбу. Я хочу знать свою судьбу, будучи физически живым. 3 марта. Суббота. Кухня. Кажется, я не зря встал в половине шестого. Какую-то убойность я сочинил. Прочитав подобную аннотацию, я тут же встал бы в очередь за книжкой «Дребезги». 5 марта. Понедельник. При выходе из вагона Любимов не поприветствовал меня, и Губенко не поздоровался, сделал вид, что не заметил. А я думаю, ну да и хрен с вами. Вот выйдут «Дребезги». Ну и что будет, когда они выйдут? Ничего не произойдет. Нет, что-то должно произойти, что-то будет. Губенко о Шостаковиче, Соломоне Волкове. Соломон Волков — культуролог, музыковед, историк, живет в Нью-Йорке, автор книг «Беседы с Шостаковичем», «Диалоги с Бродским» и других. У таких людей так много толкователей их биографий, поступков, что надо дать отстояться времени, которое ответит, чем они были на самом деле. Разделение труда между Таганкой и Зарубежьем, Любимов. Из всех контрактов мне удалось девять месяцев провести на Таганке. Но есть контракты, которые давно подписаны, и я не могу подвести компании и свою семью, ввиду неустоек, если я не выполню контракт. Сын говорит на пяти языках, поменял 14 школ, хочет быть артистом. Десятое марта, суббота. Прекрасно. Уже в середине я понял, что все идет хорошо. Я играл в удовольствие. Кажется, первый раз за многие годы присутствие любимого в зале не зажимало меня, а придавало сил, азарта и удовольствия. Он давно не видел меня в этой роли. В роли в спектакле «Дом на набережной». Доволен я и партнерами. Любимов благодарил, отмечал атмосферу. «Дай бог, чтобы вы вечером не уронили». Мне одному сказал, что в двух местах кульминационных я перебрал. Благодарю, что ты это все восстановил. Это надо играть. Он ничуть не устарел в спектакль. Слушали они хорошо и принимали, пожалуй, лучше, чем Высоцкого. Для них Высоцкий — это все-таки ревю, а это театр, драматургия Трифонова. Они читают, знают и любят. Так что публика подготовлена к спектаклю. Не зря мы поработали. Но в Москве мы еще раз вернемся к нему и какие-то вещи углубим. Вот оно, актерское счастье. Сыграл удачно и счастлив. Гастроли мои закончились. И закончились с большим для меня самого знаком плюс. Не зря я вызвался репетировать. Я подготовил площадку, сконструировал ее для себя, подогнал, и выплюнулся спектакль чистенько. Ни одной маломальской затычки, накладки и прочего. Пошли, Господь, удачи моим коллегам и в вечернем представлении. Трифонов. Я Глебов. Любимов рассказывает, и за эти сутки раз десять он повторил, как начальники довели Трифонова, и он в покаянном порыве выплеснул в морду этим зажравшимся, не желающим ничего понять идиотам чиновникам. Да это я, Глебов. Вы хорошие все, а я вот Глебов.